Глава восемнадцатая. Пробеликнул мрачный и унылый ноябрь. Незаметно пронесся декабрь, и вот он, день новогоднего корпоратива. Он порадовал редким в нашем городе снегом и небольшим морозцем. Хорошо. Значит, снег полежит немного, прежде чем превратиться в серую хлюпающую кашу. Я надела короткое, облегающее платье темно-гранатового цвета, нанесла макияж, подчеркнув губы такой же темной помадой. Туфельки на длинном тонком каблуке положила в сумку. Черное пальто, красный палантин, сапоги на каблуке. Можно вызывать такси. К ресторану с южным и сочным названием «Инжир и апельсин» я приехала быстро. Поменяла сапоги на туфельки и вошла в просторный зал. Было еще рано, собрались далеко не все сотрудники. У барной стойки, раскручиваясь на стуле в полоборота, сидел молодой человек в светлой рубашке. Он обернулся на стук моих каблучков, И я с изумлением узнала Костю. «Господи, как он хорош!» — мелькнул у меня в голове. Костя поднялся, подошел ко мне и с совершенно серьезным видом поднес мою руку к своим губам. Этот жест вышел у него так легко и естественно, будто он каждый день вращается в светском обществе и целует руки утонченным дамам. Костя улыбнулся. «Пойдем. Я занял нам место. Поближе к мясному блюду. Я узнавал». «Какой ты коварный!» Только и смогла вымолвить я, сраженная кости на повал. Будешь тут коварным. В прошлом году организацией занимались Яна и Наталья Николаевна. Нашли какой-то модный бар в центре города. Там официанты смотрели на гостей, как на дерьмо. Общались через губу. Пока я пытался быть галантным и пропускал всех вперед, мне досталось места с краю. И там из еды был фалафель. И мы весь вечер слушали ужасную кавер-группу, где в качестве солистки была баба на чайник. Я ушел голодный и злой. А Оля? Ольга весной пришла. До нее у нас бумажками занимался Яр. В зал величаво вплыли знакомые по юбилею дамы-вокалистки. Они радостно помахали мне. «Леночка, здравствуйте!» Я улыбнулась и помахала в ответ, Силясь вспомнить их имена. Бесполезно. Зал наполнялся. Прибыли другие вокалистки. Появилась модельер. За ней Лилия в просторном воздушном платье от этой же модельерши. Они дружно обнимались, целуя друг друга в щеки и радостно восклицали. Появилась Яна в платье на тонких бретельках. К моей радости, наконец, приехала Оля. Она была потрясающая в облегающем темно-синем платье с глубоким разрезом до бедра. Тонкую талию подчеркивал пояс с фигурной пряжкой. Туфельки с элегантной перемычкой завершали наряд. Вслед за Олей в зал вошел Ярослав. Он был великолепен, как всегда. темно-серые классические брюки, свободная светло-серая рубашка с жемчужным отблеском. Ярослав был галантным. Он пропустил женщин вперед себя и занял место с краю стола. — А ты узнал, где будет блюдо с фалафелем? Невинно поинтересовалась я у Кости. — Если его не будет, я его закажу. В тон мне ответил товарищ. Послышался звук микрофона, в который произнесли «раз», «два», «три», и в середину зала ступил ведущий, в котором я узнала бывшего коллегу из телецентра. Он поприветствовал гостей, и как по команде к столу двинулась цепочка официантов, разносящих блюда. Точно перед нами поставили медный садж с подогревом, на котором красовались мясные кусочки в ассортименте. Костя с видом победителя обвел глазами стол. Праздник начался. Ведущий знал свое дело хорошо – Неудивительно, многолетняя практика в выпусках новостей и в беседах с гостями студии позволяла ему быстро ориентироваться в ситуации. Он в меру шутил, в меру был торжественным, умничал он тоже очень даже в меру. Музыкальная подборка была хороша, ее разбавляли живые выступления от участниц вокальной студии. Праздничная атмосфера, вкусная еда и обилие алкоголя сделали всех благодушными, и мы искренне хлопали пивуньем. Лилию мы просто искупали в овациях. Убедившись, что гости достигли нужной кондиции, ведущий объявил конкурс танцев. «Я не любитель танцевать», — призналась я Костя. И «Я тоже», — понимающе ответил он. Ведущий объявлял жанр танца и демонстрировал приз. Желающие выходили в центр танцпола и держались три минуты, пытаясь попасть в такт мелодии. Было смешно и азартно. Ведущий объявил вальс. и поднял в руках массивную статуэтку. Лиля стремительно выбежала вперед, весело крича «Мне нужно взамен вазы!». Она танцевала, плавно кружась по залу и размахивая длинными рукавами воздушного платья, как крыльями. Под одобряющие выкрики гостей Лиля обхватила приз и унесла его на свободный столик. Ведущий объявил кизомбу и показал зрителям упаковку духов. Побороться за ароматный флакончик вызвалась Яна. Она двигалась под ритмичную музыку но удивление четко, двигая бедрами и взмахивая волосами. Получив заветный приз, Яна прошествовала за стол, прекрасно осознавая свое превосходство. Ведущий постучал пальцем по микрофону и таинственно произнес. «На кону вот эта великолепная картина!» Он поднял вверх изображение с абстрактным рисунком. «Чтобы получить ее, придется станцевать страстная танго!» Со своего края поднялся Ярослав и уверенным жестом протянул руку в центр стола, но его призыв отозвалась «Оля!», и к всеобщему изумлению они вышли на танцпол. Зазвучала старинное танго с шипением граммофонной пластинки, и красивая пара скользнула в танец. Переплетение ног, повороты, острый каблучок, свободная рубашка — это было восхитительно. Под конец Оля закинула стройную ногу, обнажившуюся в разрезе платья, на бедро Ярослава, и зал взорвался аплодисментами. Одна только Яна сидела, поджав губы. — А теперь специальная номинация, — провозгласил ведущий. — За килограмм шашлыка от шеф-повара нужно станцевать рок-н-ролл. — Крамская, это наш шанс! — толкнул меня в бок Костя. — Ты с ума сошел? — ужаснулась я. — Да, — ответил Костик и поднялся с места. Я не могла бросить его в беде. В панике я выплелась вслед за ним под цвет прожекторов. «А вот кто самый голодный!» Зал дружно засмеялся, увидев наши щуплые фигуры. «Раз, два, три!» — скомандовал ведущий и из динамиков загрохотал забойный рок-н-ролл. Мы с Костей, глядя друг другу в глаза, начали двигаться в такт музыки. Мы поводили руками вправо и влево, переступали ногами, Я умудрилась присесть, двигая бедрами, и молясь, чтобы получилось подняться обратно. Мы ухитрялись предугадывать движения друг друга и двигались на удивление слаженно. Три минуты мучения показались часами. Музыка закончилась. Мы сорвали бурю оваций. «Заслуженный приз за синхронность!» — громогласно объявил ведущий. «Можете забрать его в конце вечера. А теперь танцы для всех желающих!» Танцевальный конкурс достаточно расслабил присутствующих, и гости с удовольствием подтянулись в центр зала. Я подвинула к себе бутылку вина и налила полный бокал. Выпила залпом. — Ты алкоголичка! — восхищенно произнес Костя. — А ты сумасшедший! — парировала я с не меньшим восхищением. — А я сейчас! — Костя поднялся и исчез в глубине зала. Через несколько минут он вернулся и голос ведущего произнес. — Медленный танец! — Для всех романтиков звучит композиция Михаила Ленченко «Снег и ты». Зазвучала гитара. Тонкая, нежная, изысканная мелодия поразила до глубины души. Костя протянул мне руку, я вложила свою ладонь в его, и мы ушли в глубину зала, подальше от любопытных глаз, в полумрак. Медленно кружились в танцы, чувствуя колотящиеся сердца друг друга. Откуда-то с потолка на нас спустился хоровод мыльных пузырей. Они кружились по залу как снег, опускались на плечи, порхали по залу от малейшего доновения воздуха. И я чувствовала себя невероятно счастливой.